Репаративные процессы наблюдаются также в непораженных ПДС. Эти процессы заключаются в усилении укрепления капсул, суставов, связок, фиброзных колец, дисков, мышц, которые начинает функционировать с меньшей амплитудой движения Одновременно наблюдается появление эластических волокон в тех структурных частях ПДС, которые функционируют с большей амплитудой движения. В результате такого органического закрепления наблюдается ослабление мышечно-тонических реакций, которые ранее определяли рамки функционирования определенных участков опорно-двигательного аппарата. Страница 23. Всё рассмотренное выше мы относим к саногенетическим биомеханическим реакциям. Кроме этих реакций у больных остеохондрозом позвоночника имеют место саногенетические микроциркуляторные и иммунологические реакции. Обычно иммунологические саногенетические реакции у больных остеохондрозом позвоночника возникает при нарушении целостности фиброзного кольца. Их основная цель состоит в закрытии дефекта отверстия в фиброзном кольце, в стимуляции репаративных процессов и в устранении действий компримирующего фактора. У лиц с дистрофическим поражением межпозвонкового диска встречается в основном два типа иммунологических санногенетических реакций. Реакции гиперчувствительности немедленного типа и реакция гиперчувствительности замедленного типа. Реакция гиперчувствительности немедленного типа чаще всего возникает у больных с грыжей диска. Вначале происходит образование антигена, дистрофически измененные выпавшие структуры межпозвонкового диска с антителом. В области возникшего комплекса антиген антитела развивается воспалительная реакция. Основная цель ее- элиминировать комплекс из очага поражения. Для этого происходит активация системы комплимента, что приводит к усилению сосудистой проницаемости и интенсификации фагоцитоза. Это, в свою очередь, способствует повреждению мембран в области образовавшегося комплекса антиген-антитела. При повреждении мембран увеличивается количество брадикинина-гистамина. Известно, что кинины способствует усилению хемотаксиса лейкоцитов. В конечном счете, все это приводит к выраженной макрофагально-фибробластической реакции. В результате перерабатывается и элиминируется комплекс антиген-антитела. На его месте возникают репаративные реакции. Все обычно завершается неполной репарацией. Таким образом, организм может самостоятельно избавляться от действия компримирующего фактора. Однако часто врачи вмешиваются в течение саногенетических иммунологических реакций тем, что необоснованно широко назначают десенсибилизирующие препараты. В последнее время десенсибилизирующие препараты стали использовать с целью уменьшения боли и в качестве снотворных средств у больных остеохондрозом позвоночника. Это, конечно, не может не отражаться на состоянии иммунологических реакций и ослабляет степень их выраженности. В последующем антитела к дисковому антигену становятся более агрессивными и начинают реагировать с нормальными межпозвонковыми дисками. Такое положение приводит к появлению новых очагов и ретации рецепторов синовертебрального нерва, обусловленных действием воспалительного фактора. При возникновении трещин фиброзного кольца, выпячивании диска, а также при грыже диска, Формируются иммунологические санагенетические реакции гиперчувствительности замедленного типа. Страница 24. В основе этих реакций лежит контакт дистрофически измененных структурных частей диска со специфически сенсибилизированными клетками. Лимфоциты, мононуклеары, макрофаги. Чаще всего Т- и В-лимфоциты, особенно Т-киллеры, реагируют с клеткой-мишенью. В результате такого контакта образуется первоначальное закрытие дефекта в фиброзном кольце. Затем выделяются медиаторы клеточного иммунитета, способствующие образованию местной воспалительной реакции, в результате которой перерабатываются и элиминируются образовавшиеся комплексы клетка-киллер-клетка-мишень. После элиминации комплекса развиваются репаративные процессы. Довольно часто происходит задержка элиминации комплекса, что усиливает степень выраженности воспалительных реакций. В свою очередь, они становятся источниками ирритации рецепторов, синовертебрального нерва. Патогенез остеохондроза позвоночника можно представить следующим образом. Иритация рецепторов синовертебрального нерва в результате действий компрессионного, грыжа диска, выпячивания диска, дисфиксационного, ослабления фиксации пораженного ПДС, дисциркуляторного, отек, Нарушение микроциркуляции венозный стаз, воспалительного, реактивное воспаление реакции клеточного иммунитета факторов. В ответ на раздражение рецепторов указанного нерва происходит формирование вертебрального синдрома, что в последующем может привести к развитию экстравертебральных симптомокомплексов. Появление ноцицептивной импульсации в центральной нервной системе формирует у пациента чувство боли. В ответ на боль возникает саногенетическая биомеханическая реакция, которая проявляется изменениями двигательного стереотипа. Раздражение рецепторов синовертебрального нерва место определяется в виде болезненности структур пораженного ПДС – при пальпации У больных с синдромами остеохондроза позвоночника могут возникать поражения центральной и периферической нервной системы. Рассмотрим вначале механизм вовлечения в процесс периферической нервной системы. Из Избразование периферической нервной системы у больных с синдромами остеохондроза позвоночника чаще всего страдают корешки. Механизмы поражения корешков различны. Патология корешка часто развивается в ответ на его непосредственное сдавливание грыжей диска. Корешки на шейном уровне могут компремироваться в межпозвонковом отверстии. В грудном и особенно поясничном отделах позвоночника сдавливание корешков происходит как в межпозвонковом отверстии, так и в зоне вышележащего диска в области манжетки, образуемой твердой мозговой оболочкой вокруг корешка. Патология корешков возникает под действием не только компрессионного фактора, но и при дисфиксационных нарушениях. Страница 25. В этом случае тело позвонка или другие структурные образования пораженного ПДС могут воздействовать на корешок и вызывать в нем соответствующие изменения. Патология радикулярных структур развивается также при реактивных воспалительных изменениях или реакциях клеточного иммунитета, возникающих в зоне дистрофически измененного диска. Нарушение функции корешка может наблюдаться при дисциркуляторных поражениях в области заинтересованного ПДС. Отек в тканях, окружающих корешок, венозный стаз, особенно в области кольца, дуральных вен и вместе прохождения корешка через твердую мозговую оболочку, явление ишемизации ткани корешка за счет спазма сосудов, питающих его, вызывают радикулярную патологию. Обычно патология корешков обусловлена одновременным действием нескольких факторов. Так, например, при наличии большого грыжевого образования наблюдается не только непосредственное сдавление определенного корешка, но и поражение рядом лежащих за счет их ущемления вместе прохождения через твердую мозговую оболочку вследствие изменения положения так называемый транслокационный механизм. При поражении корешка возможны две стадии. Первая – раздражение, стадия ирритации. Вторая – нарушение проводимости, стадия выпадения. Для стадии ирритации характерно наличие явлений гиперстезии в зоне заинтересованных герматомов и гипертонуса в соответствующих миотомах. У больных в данной стадии могут наблюдаться явления повышения соответствующих сухожильных рефлексов. При выпадении определяется гипостезия и анестезия в пораженных дерматомах и гипотония, гиперрефлексия или выпадение рефлексов в миотомах, иннервируемых, компримируемых корешком. При остеохондрозе позвоночника из периферических образований могут поражаться сплетения. Чаще всего в процесс вовлекается плечевое сплетение, реже поясничное. Патология сплетений обусловлена, как правило, мышечно-тоническими реакциями вследствие изменений двигательного стереотипа. Для развития напряжения мышц, компримирующих сплетения, Необходима ирритация рецепторов сину вертебрального нерва в области дистрофически измененного диска. Возникновение сокращений в определенных паравертебральных мышцах приводит к компрессии отдельных стволов сплетения. Так, например, нижний пучок плечевого сплетения сдавливается вверх, В межлестничном пространстве при сокращении одноименных мышц верхние пучки поясничного сплетения при напряжении подвздошно поясничной мышцы а вторичные пучки плечевого сплетения при возникновении мышечного сокращения в малой грудной мышце. по всей вероятности в механизме поражения сплетений главная роль принадлежит нарушению кровообращения В питающих их сосудах, так как сразу же после купирования напряжения указанных выше мышц исчезает явление плексопатии. Компрессионные невропатии могут наблюдаться у больных с остеохондрозом позвоночника как осложнение миофиксации. Страница 26. Чаще всего поражаются седалищный, задний кожный бедренный, нижний ягодичный, наружный кожный бедренный, малоберцовый, межбугорковый, межкостный нервы. Сдавление возникает, как правило, в тех нервах, которые проходят через мышцы. Компрессии нерва предшествует развитие мышечно-тонических или нейродистрофических явлений в соответствующих мышцах. У больных с остеохондрозом позвоночника могут встречаться поражения как головного, так и спинного мозга. различает рефлекторные и компрессионные механизмы развития нарушений в центральной нервной системе. Из рефлекторных механизмов в основном описаны лишь рефлекторно-сосудистые. Указанные нарушения возникают в ответ на раздражение рецепторов синовертебрального нерва в области дистрофически измененного диска с вовлечением в процесс ирритации симпатических сплетений соответствующих сосудов. Кровоснабжающих отдельные участки центральной нервной системы. Раздражение симпатических сплетений приводит к появлению дисциркуляторных явлений в зоне васкуляризации указанных сосудов с развитием клинических проявлений. Чаще всего соответствующее нарушение возникает в области васкуляризации позвоночной артерии или дополнительной радикулоедулярной артерии. Компрессионно сосудистые нарушения развиваются под воздействием различных факторов, так например, выделено несколько механизмов компрессионного поражения позвоночной артерии. Атерия компримируется на участке до входа в костный канал. Такая компрессия наблюдается у лиц с аномалией отхождения артерии. В этих случаях она берет свое начало от задней стенки подключичной артерии. Обычно такая компрессия обусловлена сокращением передней лестничной мышцы. При прохождении артерии в зоне боковых масс шейных позвонков Может происходить с давлением ее унковертебральными артротическими изменениями в области межпозвонковых суставов боковой грыжи диска. После выхода артерии из канала она может компримироваться мышцами краниовертебральной области. Чаще всего компрессия наблюдается при спазме нижней косой мышцы головы. Компрессионно-спинальное нарушение возникает в ответ на непосредственное сдавление вещества спинного мозга грыжей диска спайками, обусловленными асептиковоспалительными процессами в оболочке спинного мозга. Однако не у всех больных с задними грыжами межпозвонкового диска развивается сдавление спинного мозга. Только у незначительной части из них диагностируется указанное нарушение. Для компрессионных поражений спинного мозга необходимо в первую очередь наличие дополнительных условий. К таковым относится узость позвоночного канала. Эта узость может быть врожденной и приобретенной. Гипертрофия желтой связки артротические изменения и другие нарушения у больных остеохондрозом позвоночника могут способствовать развитию узости позвоночного канала. Страница 27. У пациентов с узостью позвоночного канала при выпадении грыжи диска, развитии отека в перемедулярных образованиях или изменении положения тела позвонка При нестабильности возникает сдавление спинного мозга.